Агатку я застала в ее кабинете. Сестрица разговаривала по телефону. Я устроилась в кресле. Потом, спохватившись, подняла, сняла пальто и побрела в приемную, чтобы повесить его в шкаф. Когда вернулась, Агата разговор уже закончила. «Провела время с пользой?» — спросила она. «Вроде того. А у меня новость. Оказывается, наш Тимоха — вовсе не родной сын Александра Осиповича Бубнова». Он усыновил парня, когда тому было пять лет. «Здорово. И что это меняет? Ты дослушай. Я имела длительную беседу с мамашей нашего оболтуса. Она-то хорошо понимает, чем грозит сынку его идиотская выходка. Приму же она помалкивала, а сегодня была куда откровенней. Отгадай, кто его настоящий отец? «Ты лучше сразу скажи, мужиков в городе много». Агатка рукой махнула, давая понять, что на мою догадливость не рассчитывала. Сделала эффектную паузу и продолжила. Первым мужем мадам Бубновой был Евгений Руднев. Я попыталась вспомнить, доводилось ли раньше слышать эту фамилию. Выходило, что нет. В общем, желаемого эффекта сестрица не добилась. У него возникли серьезные неприятности, и супруга поспешила с ним развестись. А когда она вторично вышла замуж, он и вовсе отбывал срок. Она решила, что такой папаша, сыну ни к чему, и парень стал бубновым. Теперь папа вновь на воле и решил вмешаться в жизнь единственного сына. В общем, идея спрятать Тимоху подальше от всевидящего ока закона принадлежит ему. и воздействовать на него доводами разума, возможным мне представляется. «Ага», — кивнула я, — «папа, дядя, авторитетный, и теперь все решает тон Я правильно изложила суть проблемы? Один папаша его укрывает, или другой что это в принципе, меняет?» Ломакин с ним знаком и очень близко, насколько я знаю. «Вот оно что!» — начала понимать я — «Ты хочешь, чтобы Димка ему мозги вправил?» Попытка не пытка. «Пока этого придурка в розыск не объявили, все еще можно исправить. Нас он не послушает, но Димка — совсем другое дело». «Вот уж не знаю», — вздохнула я. «Но если хочешь, можно попробовать». «Звони», — сказала Агатка, перебрасывая мне свой мобильный. Я набрала номер. Один гудок, а потом голос Димки. «Перезвоню». Голос звучал с некоторым напряжением. Должно быть, мой звонок не ко времени. «Придется подождать», — сказала я, возвращая телефон. Вскоре я уже сидела за своим столом, но вместо того, чтобы заняться работой, за которую, кстати сказать, сестра оплатила мне вполне приличные деньги, вставила в ноутбук диск, полученный от Ирины, и принялась просматривать файлы, подолгу вглядываясь в фотографии. Если честно, без особого толка. Девчонки, видя мою чрезвычайную занятость, притихли, а я радовалась, что разговорами никто не донимает. Уверенности, что на фотографиях запечатлен один из парней, встреченных нами на дороге, так и не возникло, и все-таки я очень внимательно изучила все, что касалось оставшихся в живых после разгрома банды личностях. Трое из них показались мне перспективными. Савицкий и Пушман, эти двое оказались в тюрьме еще до гибели Лазаря, И после освобождения не вернулись в город, и один из братьев Станкевич, этот попросту исчез, сразу после удачного покушения на Лазаре. Предположим, старший Станкевич решил отомстить за брата или просто утомился командиром-психопатом и помог от него избавиться. Не учел одного. Киллеры не оставляют свидетелей. И вскоре оказался с пулями в голове и сердце. Конечно, с ним могли разделаться соратники, заподозрив да в предательстве. Но Ирина права, в убийстве чувствуется рука профессионала. А вчерашние товарищи по оружию с неустойчивой психикой вряд ли бы наградили его легкой смертью. Не в их это привычках. Младший брат мог знать о предательстве старшего, а мог и не знать. Но киллер наверняка решил, что лучше не рисковать, и парень исчез. Хотя был другой вариант. у него хватило ума вовремя унести ноги. Есть человек, который знает ответ на этот вопрос. Я подумала об этом отстраненно. Точно все мои рассуждения на самом деле никакого отношения к Стасу не имели. Тому Стасу, которого я люблю. Был еще другой Стас, но мое сознание отказывалось воспринимать этих двоих одним человеком. Итак, возможных претендентов трое. Поспешила я вернуться к куда более безопасной теме. То есть их может быть и четыре, и пять, но знаю я пока о троих. Поглощенная размышлениями на тему, где сейчас бродят повзрослевшие отморозки, я не заметила, как к столу подошла сестрица. Облокотилась на спинку моего кресла и спросила, кивнув на экран, «Откуда у тебя это?» Из архива одной журналистки. По мнению Прохорова, О наших разбойничках она знает все. Похоже, он в кои-то веке оказался прав. Кстати, тебе от него привет. Обойдусь. А с чего тут такой вдруг интерес к братишкам? Олег Викторович, от которого тебе тоже привет, дал на водку. В банде Лазаря вот этот тип с одухотворенным лицом считалось высшим шиком сделать татуировку, которую мы имели удовольствие видеть. Агатка пристроилась на краешке стола и немного подрыгала ногой. «Значит, братство — ложный след, и мы имеем дело с господами-бандитами. Не могу сказать, что меня это радует. Хотя какая-то секта ничуть не лучше. Вопрос прежний. Чем наш бомж был им так интересен?» — вздохнула я. «Все тайное, в конце концов, становится явным», — порадовалась сестрица. «Димка звонил», — сменила она тему. «У него сверхважные дела». Поговорить с ним не удалось. «Освободиться ближе к вечеру. Я сказала, чтобы тебе звонил у меня вечером две встречи. А вот этот на нашего мордастого похож», — ткнула она пальцем фотографию Савицкого, которую я за минуту до этого распечатала. Примерно через час Агатка уехала. Димка все не звонил. Мобильный я держала под рукой, чтобы, не дай бог, не пропустить его звонок. «Если для сестрицы так важно вернуть Тимоху на путь законности и порядка, мне надлежит в лепешку разбиться». Я подумывала еще раз позвонить Димке, но тут же от этой мысли отказалась. Еще не было случая, чтобы он забыл о своем обещании, и если до сих пор помалкивает, значит, на это есть серьезная причина. Около семи, контора опустела, я осталась в одиночестве. К адвокатской деятельности мой внезапный трудовой порыв никакого отношения не имел. Я продолжала просматривать полученные от Ирины файлы и пыталась отгадать, кто такой наш бомж. Жертва бандитов или бывший их соратник, который вдруг стал опасен. Вариантов пруд-пруди. Но гениальные догадки задержались. Наконец зазвонил мобильный. Я схватила его, не взглянув на дисплей, уверенная, что это Димка, Сладчайший баритон ласково произнес. «Могу я поговорить с Ефимией?» Ну, вот и проповедник объявился. «Слушаю вас», — ответила я пескляво, изображая овцу, желающую примкнуть к стаду Господню. «Это отец Константин. Вы оставляли сообщение на автоответчике». «Да-да, мне очень важно поговорить с вами. Мы могли бы встретиться». «К сожалению, в ближайшие дни вряд ли. У меня много дел, связанных с переездом. Возможно, дня через три». «Буду вам очень признательна». «Я вам непременно позвоню», — заверил он и торопливо простился. Я повертела мобильный в руках. Звонок поступил с телефона, номер которого был указан в интернете. Собственно, в настоящий момент встреча с проповедником не являлась столь важной и вполне могла подождать. Я даже не была уверена, что она вообще необходима. Но звонок внес в мою беспокойную душу еще большую сумятицу. Что-то не так. Что? Человек услышал вопль о помощи и позвонил. Вроде все логично. И то, что времени на встречу нет, тоже можно объяснить. Правда, служение Господу не знает выходных. Но проповедники тоже люди. И все-таки это больше походило на проверку. Вот только что отец Константин хотел уяснить. Другой бы на его месте пригласил меня на богослужение в надежде, что слово Господа будет услышано грешницей, каковой я без сомнения являюсь. Прохоров утверждает, место для общих молитв у братства нет, только офис из двух комнат. Довольно странно». Я взглянула на часы. Пора отправляться домой. Ждать демкиного звонка можно и там. Моя машина в одиночестве стояла на парковке. Я немного потопталась рядом. Родная квартира вовсе не видела с тихой гаванью, куда надлежала стремиться. Перевела взгляд на темные окна конторы. Офис я уже сдала на охрану. Хоть бы Берсенев объявился, что ли. Подумала в досаде. Сейчас я... предпочла бы любую компанию своей собственной. Вздохнув, я села в машину и завела мотор. По дороге вспомнила, что в холодильнике у меня мышь повесилась, и заехала в супермаркет. Вот тогда и позвонил Димка. — Ты где? — Весело поинтересовался он. — В супермаркете на Верещагина. — Прогресс. Обычно о твоем хлебе насущном приходится заботиться мне. Ну, давай там и встретимся, сейчас подъеду. Я направлялась к кассам, когда увидела Димку. Он пасся неподалеку от выхода, высматривая меня в толпе. Махнул рукой, привлекая внимание, и вскоре уже стоял рядом. Взглянул на мою корзину и головой покачал. «Хреновая ты, хозяйка!» Пока я стояла в очереди, он пробежался по магазину и вернулся с нагруженной доверху тележкой. Я увидела две упаковки пива и хмыкнула. «Очередные посиделки в моей кухне?» «А что ты имеешь против?» «А кто это все будет есть?» Продолжала вредничать я, скорее по привычке. «Сегодня весь день болтаюсь голодный», — пожаловался он, и готов стрескать все, даже эту тележку. «Что за дела лишили тебя обеда?» Димка махнул рукой. Впрочем, я и не ожидала, что он начнет о них рассказывать. «Чего сестрица звонила?» Проявил он живейший интерес. «Я коротко рассказала о Тимохе», и некоторой путанице с его отцами. «Ты Руднева хорошо знаешь. Евгения Алексеевича?» Усмехнулся Димка. «Он еще с батей дела крутил. Правда, тогда был скорее на подхвате, а сейчас поднялся». «И что он за человек?» «Нормальный мужик», — пожал Димка плечами. «Немного нервный. В общем, встречаются и похуже». «Можешь с ним поговорить?» «Тимохе вбега бега никак нельзя». «Было бы здорово, сумеет ты втолковать это папаше». Димка вновь пожал плечами. «Поговорить я с ним могу, и донести до него основной тезис очень постараюсь, но я ему не командир, так что сама понимаешь». «Ну ты все-таки попытайся». «Да не вопрос, завтра же поговорю». «Спасибо». «Спасибо, некрасиво», — дурашливо пропел он. «Я бы предпочел что-нибудь посущественней». «Тогда за мной пиво!» — обрадовала. «Ну ты же женщина! Должна знать, как угодить мужчине!» «Попробуй!» — и я горы сверну. «Лучше верните моху!» «Обещай, что если верну...» Договорить он не успел, подошла наша очередь. Я выкладывала покупки. Димка собирал их в пакеты по ту сторону кассы и с улыбочкой на меня поглядывал. Пока я доставала кошелек, успел сунуть кассиру свою кредитку. Не лезь, одернула я. Сама заплачу. «Чего ты?» — скривился Димка. «Ну дай мужику потратиться». Затевать перепалку возле кассы было глупо, и я, конечно, сдалась. Димка подхватил пакеты в одну руку, другой обнял меня. «Самого главного я не услышал. Если вернуть и моху, могу я рассчитывать на твою большую благодарность». «Еще бы!» «Сольемся в объятиях?» — засмеялся он. Говорил вроде шутливо, но эти его шуточки я терпеть не могла. «Да пошел этот Тимоха, и ты вместе с ним!» «Нет, я не понял, будет благодарность или нет». Он притянул меня поближе и запечатлел поцелуй на моих губах. Вполне невинный, но когда отстранился, взгляд его переместился куда-то вправо, и выражение его лица мне не понравилось. Я проследила за его взглядом, и дурацкое поведение пасынка стало понятно. Из цветочного павильона, неподалеку от выхода из супермаркета, появился Стас с букетом под мышкой. Усмехнулся и поднял большой палец вверх, показывая тем самым, что наш клоунский дуэт пришелся ему по душе. А я подумала, день сегодня ни к черту, начался скверный и закончился хуже не бывает. Живот при виде Стаса привычно свело. Захотелось утопиться, не сходя с места. Жаль подходящего водоема, не наблюдалось. Зимка тащил меня к выходу. Физиономию мою, должно быть, изрядно перекосило. Ломакину тоже улыбаться вдруг расхотелось. «Забрось пакеты в багажник», — сказала я, садясь в машину. Пакеты он убрал и сел рядом со мной. Молча. Смотрел прямо перед собой — покусывая губу и не замечая этого. Стас вышел из супермаркета и направился к машине, припаркованной в конце стоянки. Через минуту я увидела, как его джип вливается в поток машин на проспекте. «Дима», — позвала я, — «скажи на милость, нахрена тебе это надо?» Он не повернулся и не ответил. «Ладно, пока», — сказала я и завела мотор. ожидая, когда он выйдет. «У тебя кто-нибудь есть?» — вдруг спросил он. «В смысле?» «А, трахуясь если я с кем-нибудь время от времени?» «Бывает». «Врешь ты все», — поморщился он. «Ну, вру и что?» «У меня тоже никого», — заявил он, отворачиваясь. «Месяц даже больше». «Воздержание иногда полезно». И тут он выдал. «Феньк, переезжай ко мне». «Зачем мне к тебе переезжать?» — удивилась я. «А хочешь, я к тебе перееду?» «Может, у тебя, правда, сотрясение?» «Тогда скажи, что мне делать?» Теперь он на меня уставился. «Дурака не валять, вот что!» Он покачал головой и вновь отвернулся. «С Берсеневым у вас что-то есть?» «Вечер дурацких вопросов», — в досаде подумала я. «Нет». Я предложила трахнуться, он отказался. Гордые девушки такого не прощают. Кончай, а. Я серьезно. Думаешь, я сам не понимаю. Но ничего поделать не могу. Все так по-дурацки. Если б я просто хотел с тобой переспать, но... Я не хочу. То есть хочу, конечно, но это не главное. Главное, чтобы ты была рядом и все такое. А я что, на Северном полюсе? Дима. Я была женой твоего отца. «Да что ты заладила?» — разозлился он. «Была и была. Все дело в этом засранце. Ты его увидела и съежилась вся. Точно он здоровый жирный кот, а ты мышь под веником». «Давай я со своими проблемами сама разберусь. Терпение мое было на исходе. Димка это, конечно, чувствовал, но угомониться не мог или не хотел». Меня просто внутри все переворачивается. Когда я вижу тебя такой, придушил бы эту сволочь. За что? За то, что я ему не нужна. И за это тоже. Я подумал, если бы мы стали жить вместе, может, из этого и вышло бы что-нибудь путное. Ничего глупее сроду не слышала. Тогда скажи, что делать. Не отставал он. Самый простой выход — глаза друг другу не мозолить. Да пробовал я держаться от тебя подальше. Хреново, выходит. Других вариантов нет. И советчик я в таких делах никудышний. Вот Берсеньев у нас мастер советы давать. С Берсеньевым я говорил. Хмыкнул Димка. Чем удивил? Не хмыканьем, а тем, что обсуждал наши весьма запутанные отношения с Сергеем Львовичем. И что посоветовал наш умник? Сказал. — Хочешь испоганить себе жизнь, свяжись такой, как Фенька. Ему виднее. — Ладно, Дима, — сказала я как можно мягче, — мне пора домой. И добавила неожиданно для себя. — Поживем-увидим, куда кривая выведет. Димка вышел из машины, хлопнул дверью и еще некоторое время не трогался с места, наблюдая за тем, как я покидаю парковку. А я покатила домой, чертыхаясь и колотя по рулю руками. что было крайне неосмотрительно, то и дело обращаясь неизвестно к кому с вопросом «За что мне все это?» и предпочитая не угадывать ответ. Потом вдруг подумала, надо было спросить Димку о банде Лазаря, точнее о том, что послужило причиной взаимной неприязни Лазаря и старшего Ломакина. И тут же поняла всю нелепость подобного вопроса. Одиннадцать лет назад Димка был слишком юн, чтобы знать о делах отца, Вряд ли бы Вадиму пришло в голову делиться с ним своими проблемами. «Тебе просто хочется позвонить ему загладить вину». «Вину? Черт, неужели я действительно чувствую себя виноватой?» Вернувшись домой, я рассовала покупки в холодильник и устроилась на подоконнике. Чтобы избавить себя от тягостных мыслей, позвонила Юрке. Он ответил сразу, точно ждал. «Привет». Голос звучал возбужденно, мне даже показалось, что он слегка пьян. Как выяснилось, не зря показалось. «Новости есть?» — спросила я. «Сколько угодно. Иду домой после встречи со знакомым ментом. Выпили малость, потрепались по душам. Как я и предполагал твоего бомжа, не сфотографировать, не снять с него отпечатки пальцев никто не потрудился. Шериф по этому поводу учинил своим парням разнос — Ну, орал скорее для порядка. И еще. Я кое с кем потолковал. Так вот, за трупом приезжали двое ментов. И на кладбище его сопроводили, хотя совершенно не их забота бомжей хоронить. Оба мента, по словам моего приятеля, доверенные лица шерифа. Что за дела они крутят, неясно, но ясно, что крутят. И их шерифом связывает не только служба. Улавливаешь? На кладбище тоже побывал. Бомжа похоронили возле самой кладбищенской ограды. На могиле табличка с номером. Сторож сказал, «Менты выглядели страшно недовольными и на вопрос, кого хоронят, только огрызались». «Фенька, совершенно ясно, эти типы улики уничтожают, чтобы никто никогда не узнал, кто такой твой бомж». «Ты там не вздумай в сыщика играть», — сурово сказала я, — Вдруг поймав себя на мысли, что произношу эти слова с интонацией моей сестрицы. «С ментами связываться опасно», — сам говорил. «Съезжать из города тебе не с руки, родители у тебя пенсионеры». «Я осторожненько». «Юрка, завязывай», — в досаде прикрикнула я. «Его фотография уже в следственном комитете». «Так что хотят они этого или нет, а о бомже мы скоро узнаем». если есть что узнавать? Конечно, есть. Чего бы им тогда так себя вести? Феньк, неужто менты морг подпалили? Это черт знает что. Вот именно. Потому и говорю, завязывай самодеятельностью. Вряд ли все-таки менты, подумав, сказала я. А вот то, что они кого-то покрывают, вне всякого сомнения, сиди тише воды ниже травы, понял? Надеюсь, хватило ума с приятелем догадками не делиться «Хватило!» — хихикнул Юрка. «Я все по-умному. Просто обсуждали пожар. Но ну, не каждый день у нас покойники горят. Не забудь, ты и моя должница. Узнаешь, чего позвони». «Непременно». Разговор с Юркой душевное мытарство отнюдь не уменьшил. «Теперь еще из-за этого олуха переживай». Втянула парня в историю. «А сама его олухом обзываю». «Конечно, олух, если со мной связался».